ЧАСТЬ ПЯТАЯ Учительница, которую попутно доставил Василий Матвеевич, возвращаясь из Никольска, была еще совсем молоденькая, розовая после сна и умывания. По-детски смущалась, опуская глаза, и теребила тонкими пальцами края легкого вязаного платка, накинутого на плечи. Иногда она поднимала глаза, смотрела на всех сидящих за столом и улыбалась растерянно словно просила прощения, что доставила так много хлопот. Матвей Петрович только что прочитал письмо, которое она привезла с собой, аккуратно сложил по сгибам большой бумажный лист, исписанный красивым почерком Никольского владыки Сафрония, снял очки с носа и сказал. «Вот и ладно, голубушка, что приехала. Как тебя звать величать-то будет?» «Варвара Александровна». «Варя!» «Ну, Варя — это для домашнего обихода. А на людях — Варвара Александровна!» «Теперь слушай, Варвара Александровна, чего я говорить буду. Предлагали нам в Покровке министерскую школу открыть, а мы подумали и решили, что нам приходская нужна церковная. Церкви у нас пока нет». Но часовинку сподобились, поставили, и церковь тоже поставим. Вот я и поехал в город к владыке нашему Сафронию. Просьбу изложил и обещал он помочь. Не забыл, значит, исполнил обещание. Школы у нас раньше никакой не имелось. Все больше странствующих учителей на год нанимали. Когда хороший попадется, а когда так себе? В прошлом годе совсем не оказался. Не про учение с утра у ребятишек спрашивает, а допытывается, у кого в семье какую еду на день готовят. Мы его по очереди кормили. Вот и начинает узнавать, где посытнее и послаще. Узнает и говорит. «Передай матери, сегодня к вам питаться приду». Прямо беда с ним была. А теперь у нас и школка своя будет, и учительница тоже своя. На житье мы тебя пока здесь определим. У нас боковушка имеется свободная, чистенькая. Там и будешь. Анфиса все покажет. Теперь ты рассказывай, откуда, какого рода племени и какими такими путями в наших краях оказалась. За столом, кроме Матвея Петровича и Варвары Александровны, Сидели Василий Матвеевич и Анфиса, с любопытством разглядывали гостью. А сама гостья под их взглядами смущалась еще больше, и даже голосок у нее подрагивал. — Я в Москве, ипархиальное училище закончила, и вот сюда приехала. — Из Москвы! — ахнули все в один голос. — Да, из Москвы! — кивнула Варвара Александровна и дальше рассказала, что в Сибирь надумала ехать по собственной воле и охоте. А знакомый батюшка, отец ее духовный, посоветовал добираться до Никольска, где служит владыка Сафроней, и рекомендательным письмом снабдил, потому что они с владыкой давно еще семинарии знакомы и дружны. Доехала она до Никольска благополучно, пришла в епархию, и владыка приняла ее очень душевно, как родную написал письмо для Матвея Петровича и поручил своим помощникам разыскать попутную оказию до Покровки, чтобы ехала она с людьми надёжными и без всякой опаски. А тут как раз к случаю в городе оказался Василий Матвеевич, вместе с которым она и приехала без всяких происшествий в Покровку и очень довольна, что её здесь так хорошо встретили. Продолжая удивляться, Матвей Петрович покачал головой, но больше Варвару Лисанну расспрашивать ни о чем не стал, рассудив, что времени впереди много и будет еще возможность побеседовать обстоятельней. После чая Анфиса увела гостью в маленькую боковую комнатку. Отец с сыном остались вдвоем, и Василий Матвеевич принялся подробно рассказывать о том, что платы нынче пришлось гнать с большими трудами, потому что опька не сильно обмелела, но все обошлось, доплыли без задержек, и лес продали в тот же день, как причалили. Также удачно сбыли ягоды, арбузы и рыбу. Даже на базар ехать не понадобилось, все на берегу разобрали. Еще хотел Василий Матвеевич поведать, что на обратном пути у самой деревни подобрали крепко побитого гриню, но передумал. Вот вернется тот с охоты, тогда и разбирательство начнется. А раньше времени, пожалуй, торопить это разбирательство и не стоит. Пусть своим ходом катится. Рассказом сына Матвей Петрович остался доволен, да и как не быть довольным, если такое большое дело, сплав плотов в город, удалось исполнить без всяких проволочек и без огорчений. «Молодцы, ребята!» — скупо похвалил он и сразу перевел разговор. «Ты, Василий, к вечеру мужиков кликни. К сборне!» Надо будет про школу все порешать. Какое жалование положим, как дрова запасать станем. Ну и кто ребятишек своих нынче в учение отдаст? Все обговорить требуется. Ты там газетку видел, из города привез? Дай мне, полюбопытствую. А я пока пойду, полежу. Спина у меня раскваралась. Скажи Анфисе, пусть еще редьки достанет. Матвей Петрович поднялся из-за стола, пошёл в горницу, но остановился и спросил, «А Грине где у нас нынче?» «До да света ещё поднялся, сказал, что на зайцев собрался, и ружьё взял. Анфиса говорит, что и есть не стал. Ну ладно, как вернётся, пусть ко мне заглянет». В горнице Матвей Петрович лёг на кровать, поёрзал, устраиваясь удобней, и собирался уже задремать, Но тут подоспела Анфиса с Редькой и, перематывая тестью больную поясницу, принялась сообщать. «Гость эта наша до того стыдливая! Слово скажет и краснеет. Не знаю, как она с ребятишками справляться будет. Вещички даже не разложила. Сразу за стол села, тетрадку достала и пишет чего-то. Я заглянула, а личка у неё горькая и горькая, будто заплакать собирается». Оно, конечно, без отца, без матери, да в чужих людях. Как тут не загорюешь? Ты поменьше к ней заглядывай, своими делами занимайся. Строго оборвал Матвей Петрович. Помолчал и добавил. Обживется, привыкнет и горевать перестанет.